Глава 18. В целом, последствия от пожара оказались куда меньшими, чем могли бы быть. Не считая старина, раниного, легко и разнесённого в пух и прах помещение архива, в списке потерь значились повреждённый кодекс. Впрочем, как выяснилось, ничего, кроме деревянного корпуса фотоаппарата чудом не пострадало, и полностью сгоревшая подборка документов Старые дела, в которых участвовал Дмитрий Николаевич, до да подшивка газет со статьями Правда Люба безжалостного. Терентьев, причувствующий непростые объяснения с начальством, потребовал от Труднева и Билецкого убраться из конторы как можно быстрее, а те в свою очередь, вызволились отвезти домой Вениамина Юрьевича и Савушкина, который хоть и хорохорился, витымил квёлы и потрушеный. Савелий Галактионович попытался было убедить Анатолия Витальевича в своём благополучном состоянии, но тот даже слушать не стал и заявил, что если только увидит помощника в конторе до следующего утра, объявит ему строгий выговор по всей форме. Таким образом, спустя полчаса после происшествия четыре его участника, кое-как смывшие с лица копоть, но всё равно выглядевшие как погорельцы, ехали по Москве в экипаже с поднятым, дабы не смущать прохожих, верхом. Скажите, Как всё произошло? Велел Дмитрий Николаевичу кратким поглядывая на молчаливого и удручённого Белецкого. Да я и сам не понял, отозвался старин, одна рука которого висела на перизе, а вторая любовно обнимала пострадавший кодек. Я пришёл в архив, где дежурный меня впустил, нашёл на столе стопку копейки и стал фотографии смотреть. Кстати, я думаю, в большинстве случаев они постановочные и сделаны совсем недурно, и композиции, и свет мастерские. Отвлёкся Вениамин Юрьевич на художественные подробности. Ну так вот, листаю стала быть газеты, и тут чувствую, гарью пахнет. Оборачиваюсь, мать честная, бумаги на столе пылают. И главное, быстро так огонь расходится. Ну, я начал тушить. Я когда вошёл, там уже и на столе, и вокруг всё горело. Вмешался в рассказ Савушкин. Я про патроны вспомнил, испугался, что огонь перекинется. Говорю Вениамину Юрьевичу, чтобы он за подмогу бежал, а он мне: "Сами, мол, господин младший делопроизводитель, бегите". Но я же не мог его бросить. Тут и вы с Анатолием Витальевичем подоспели. К вам кто-нибудь ещё в архив заходил, спросил Руднев, во время пожара или до него? Да нет, я один был, старин наморщил лоб, припоминая. А когда пожар начался, Я уж и не очень соображал, даже если бы кто и заглянул. Я тоже никого не видел, когда в архив шёл, поддохнул Савушкин и запальчиво спросил: "А вы, Дмитрий Николаевич, подозрения о поджоге имеете?" Старин истерично хихикнул. "Угомонитесь, Савелий Галактионович", взмолился он. "Хватит с вас на сегодня идей химерных". На бледных щеках Савушкина проступил румянец, а фотограф снова заговорил с Рудневым. "Точно никого там не было". Я еще перед архивом с помощником Дягилева столкнулся. Ну, с этим. Не помню, как его звать. С Крамым. Он Терентьева искал. Или вас, Дмитрий Николаевич. Ему, говорит, сказали, что вы в архив пошли, но он там никого не застал. Я ему наводку дал, что вы с Анатолием Витальевичем в допросных комнатах. Нашел он вас? Не нашел, — отозвался Руднев, обменявшись быстрым взглядом со встрепенувшимся Белецким. К тому моменту они доехали до массивного мрачного доходного дома в Тверском Ямском переулке, где в маленькой квартирке на втором этаже над небольшой фотомастерской с чрезвычайно претензионной вывеской проживал Вениамин Юрьевич. Белецкий проводил фотографа и вернулся в экипаж, где мирно посапывал сморенные треволнениями и усталостью младший делопроизводитель и что-то сосредоточенно черкал в блокноте Дмитрий Николаевич – Руднев приложил палец к губам, кивнув в сторону Савушкина, и оставшуюся часть пути до дома Савелия Галактионовича они провели в терпеливом молчании. Когда, наконец, Савушкин был доставлен на свою квартиру и передан из рук в руки внезапно сделавшиеся до крайности заботливой и сердобольной хозяйки, Руднев с Белецким смогли таки, наконец, высказать друг другу зародившиеся подозрения. «Я сегодня же выясню все о помощнике Филиппа Ивановича», Оживился Белецкий, которого надежда на то, что с него возможно снимается вина за происшествие в архиве, вернула к обычной энергичной деловитости. Главное узнать был ли он сегодня в конторе, во сколько, встречал ли Старины и почему с ним не встретился. Поддержал намерение Белецкого Дмитрий Николаевич и задумчиво добавил: "Я даже близко не могу припомнить, чтобы когда-нибудь раньше с ним пересекался, но мало ли" По многим параметрам он вполне бы подошёл на роль нашего убийцы. Он медик, умеет обращаться с трупами, умеет накладывать швы. У него наверняка сильные руки. Он должен иметь знакомства в других моргах. Он долгое время видел мёртых сунов в кабинете Филиппа Ивановича и мою подпись на нём. И лишь с его слов мы знаем о том, как тело не они попало в судебный морг. Единственное, что выбивается из концепции его хромота. Сторож в леднике не упоминал, что Степан хромал. Но с другой стороны, сторож мог ничего не сказать, просто потому, что мы его об этом не спросили, или его вовсе Степана мог быть другой человек, помощник убийцы. Вдохновлённые новой идеей, друзья приехали на причистинку, где первым делом им был учтён строгий допрос Тимофеем Кондратьевичем, тут же перешедшие в поток причитаний о легкомыслии дрожайшего барина и шквалу приёков в Белецкому за недосмотр Кое-как отбившись от негодующего и полошившегося старика, Руднев с Белецким привели себя в надлежащий вид, и после, как было между ними уговорено, Белецкий помчался в судебный морг, а Руднев решил вернуться в Гнезняковский переулок, чтобы перепроверить на месте вновь открывшиеся обстоятельства». К безмерному возмущению старого дворянского от обеда они отказались, перекусив набего оставшимися с завтрака сочниками, так что из дома друзья выходили под аккомпанемент ворчливых сетваний Тимофея Кондратьевича о том, что ему ди, перед людьми стыдно за худеющего, что твой кощей управляющего из освятачей барина, в котором и вовсе не известно, в чём душа держится. Когда Рудни второй раз за день явился в контору, суета в ней немного улеглась, зато желающих обсудить минувшее событие было хоть отбавляй. Поскольку Терентьев строго-настрого велел участникам пожара хранить в тайне подозрения Белецкого о причинах происшествия, единой версии случившегося не было, и в зависимости от темперамента и буйности воображения служившие чиновники поделились на несколько лагерей, в которых преобладали те или иные гипотезы от нелепой случайности до происков анархистов. Воспользовавшись всеобщей готовностью обсуждать пожар, Дмитрий Николаевич из подволья выяснил все интересующие его подробности: кто где находился и чем был занят. Оказалось, что помощника Дягилева, которого звали Евдакимом Лаврентьевичем Рыбинским, в конторе видело несколько человек и аккуратненько задолго перед пожаром Вроде он и впрямь. Разинский выла Анатолия Витальевича, якобы имея к нему важное дело, а узнав, что того нет, но зато есть Руднев, помощник доктора, отправился за Дмитрием Николаевичем в архив. С того момента уже никто Рыбинского не видел, равно как никто не мог ни подтвердить, ни опровергнуть того факта, что он дошёл до архива и был в нём. О личности Евдокима Лаврентьевича известно было мало. Вроде как был он студентом не доучкой, бросившим университет по неизвестной никому причине, и уж несколько лет работал с Дягилевым, который помощника своего очень ценил, то ли за образцовые навыки, то ли за ангельское терпение, позволяющее Рыбинскому безропотно сносить непростой характер Филиппа Ивановича. Более ничего о Рудниго узнать не удалось. Дмитрий Николаевич как раз подначивал небрежными вопросами словоохотливого усача, предупредившего о патронах в архиве, когда в контур вернулся Терентьев, ездивший с докладом к начальству, от чего настрои имел крайне взвинченный и радушие при виде руднего не проявил. Вы что здесь забыли, рявкнул он. Я же просил вас не маячить тут. Суровость чиновника особых поручений Дмитрия Николаевича не смутила, и он подол Терентье узнак, что желает переговорить с ним наедине. Соображения Руднева о помощнике патолога-анатома настроение Анатолия Витальевича не улучшили. «Вы представляете?» — спросил он мрачно. «Каково Филиппу Ивановичу будет, ежели Рыбинский и впрямь злодеем окажется? И даже если и не окажется, сам факт расследования Дягилев потерпит с трудом». Не успел Терентьев договорить, как в подтверждении его слов в кабинет без всякого предупреждения ворвался мечущий гром и молнии Филипп Иванович. Вслед за ним шел Белецкий с каменным лицом и крайне решительным взглядом. «Что вы себе позволяете?» – проорал доктор, задыхаясь от возмущения и не считая нужным обозначать, кому из двоих – Рудневу или Терентьеву – адресован вопрос – Как вы посмели, Евдакима Лаврентьевича в чёрт значком подозревать, да ещё вы спрашивать о нём? За моей спиной. Филипп Иванович, это исключительно мой почин. Поспешил выградить надворного советника Руднев. Анатолий Витальевич сам только что от меня узнал об этих моих подозрениях и Белецкий к вам по моему распоряжению отправился. И не рассчитывайте, молодой человек, что ваше сделанное благородство послужит вам оправданием. — продолжал бушевать Дягилев. — Извольте объясниться, милостивый государь, а после еще и принести извинения Евдокиму Лаврентьевичу и мне. — Да-с, публичные извинения. — Коль я ошибся, то извинюсь, — ледяным тоном заверил Дмитрий Николаевич. — Но прежде, чтобы факт моей ошибки стал непреложным, ответьте мне, пожалуйста, Филипп Иванович, на несколько вопросов. Дягилев от возмущения на пару секунд онемел и перестал кричать, но продолжал жечь Руднева гневным взглядом. "Извольте", процидил он наконец, а после с величевастью князя уселся на стул, закинул ногу на ногу и изобразил на лице глубочайшее презрение. "Филипп Иванович, вы отправляли Рыбинского сегодня в контору к Анатолию Витальевичу по какому-нибудь делу?" терпеливо спросил Руднев, игнорируя дягилевский епотаж. "Доктора?" Рыбинского резко поправил патологоанатом. Я слышал, Евдоким Лаврентьевич диплом врача так и не получил, парировал Дмитрий Николаевич. Вы, милостивый государь, слышали звон, да не знаете, где он, повысил голос Дягилев и надменно объяснил: Евдоким Лаврентьевич действительно прервал своё обучение в императорской военной медицинской академии, но после защитил диплом по курсу государственного врачебного ведения уже у нас в Москве, в нашей с вами, господин Руднев, alma mater. Примечание. Дягилев говорит о Императорской военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге и о медицинском факультете Московского университета. Специальность государственная врачебное ведение включала в себя судебную медицину, гигиену и врачебное законодание. Конец примечания. Благодарю, что прояснили этот вопрос. В тун доктору произнёс Руднев и настойчиво повторил: "Вы отправляли доктора Рыбинского сегодня в контору к Анатолию Витальевичу?" Да. Продолжая изображать, оскорблённое величие ответил Дягилев. Отправлял, я, видите ли, имел желание как можно скорее сообщить господину чиновнику особых поручений своё заключение по вчерашнему подброшенному трупу. Вот и велел Евдакиму Лаврентьевичу черновой вариант рапорта передать до составления официального. Теринтев, которого дипломатичная, но от того не менее напряжённая перепалка Дягилева с Рудневым выводила из себя, поспешил вмешаться. Простите, господа, что прерываю вашу изысканную беседу, едовито сказал он. Но поскольку рапорта я совсем никакого не получил, могли бы вы, Филипп Иванович, снизойти и изложить мне его устно? А вы, Дмитрий Николаевич, извольте не перебивать. Вы не получили моего заключения? изумился доктор. Разве я неясно выразился? огрызнулся надворный советник. В лицее Филиппа Ивановича мелькнула тревога, но заметив красноречивый взгляд, которым обменялись Руднев с Белецким, он снова ушёл в глухую оборону. Что ж, раз вы тут не только архив спалили, но и моё заключение потеряли, Дегелев выразительно передернул плечами и перешёл на официальный тон. С высокой степенью вероятности могу допустить, что время смерти Агаты и её сиделки совпадают с точностью до дня. Не удивлюсь, если убили их практически одновременно. Однако способы убийства разные. Причиной смерти няньки стало проникающее ранение левой височной зоны головы. Ударили, скорее всего, камнем. Рана имеет неправильную форму, и в ней обнаружились следы песка и звездки. Никаких посмертных действий с телом не производилось. Его не обмывали, не обрежали, не приводили в порядок волосы. Есть еще один интересный и значимый факт. В отличие от других жертв, сиделка, скорее всего, оказала нападавшему сопротивление – В начале мною обнаружены синяки с садины, полученные непосредственно перед смертью, и блуза её характерно порвана. Собственно, это всё, что может иметь отношение к делу. Остальные подробности имеют сугубо медицинский характер. Дягилев замолчал и демонстративно уставился в окно. "Думаю, из-за повреждений тела не использовалось в композициях", заметил Руднев и снова вернулся к неприятным вопросам. "Филипп Иванович, что сказал вам Евдоким Лаврентьевич, когда вернулся в Морг?" К кому по его словам он передал заключение, а он не вернулся, вставил Белецкий до того момента безмолвно подпиравший подоконник. Дягилев окатил его ледяным взглядом и враждебно произнёс: "Абсолютно верно. И вы напрасно сомневаетесь в моей памяти, господин Белецкий, ведь я надеюсь сомневаться в моей правдивости у вас всё-таки наглости не хватит". Милецкий шёл за лучшее оставить без ответа этот вопрос, произнесённый не то что с вызовом, но, пожалуй, даже что и с угрозой. Я вдогим Лаврентьевич телефонировал мне из конторы и предупредил, что не сможет вернуться из-за разболевшейся ноги. Вы же видели, что он хромает. Это последствия серьёзной травмы коленного сустава. Время от времени случаются обострения, и мой коллега мучается от жестокой боли. Завелел я вдогим Лаврентьевичу ехать домой. принять две таблетки пиромедона и обещался вечером зайти к нему, чтобы осмотреть его ногу. Но его нет дома, снова подал голос Билецкий. Откуда вы знаете? взвился Дягилев. Я к нему заходил. Мне санитары назвали его адрес. Это в 10 минутах ходьбы от морга. Прежде чем Дягилев успел возмутиться шпионской деятельностью Билецкого, Терентьев торопливо спросил: Филипп Иванович, когда вам Рыбинский звонил? Доктор ответил с точностью до минуты. Выходило так, что Евдоким Лаврентьевич должен был покинуть Гнезниковский переулок ещё до пожара. Отправся, он тогда же домой, Белецкий не мог его не застать. Тут уж Дягилев забыл о своём негодовании и не на шутку заволновался, как бы с его помощником не произошло какой беды. Анатолий Витальевич, взмолился он. Велите Евдокима Лаврентьевича отыскать. Мало ли что, предположил Терентьев. Может, он не домой поехал? У Рыбинского есть родственники. Друзья, женщина Да нет, у него никого, ответил Дягелев. Я не хотел вам говорить, господа, поскольку это не ваше дело, но уж раз, видите ли, Евдоким Лаврентьевич в студенческие годы членствовал в какой-то там революционно-террористической ячейке. Из-за этого и вылетело за академию, и ногу ему повредило при взрыве на складе с динамитом. Но вроде как ни в чём серьёзном замешан он не был, поэтому после пяти лет каторги смог при должной протекции получить диплом. Одна ко жизнь он свою поломал. Хирургия, на которой он учился, и даже просто лечебное дело оказались для него заказаны. Семья от него отвернулась, а сам Евдоким Лаврентьевич заделался мизантропом, от того и в морг пошёл работать. Рассказ Филиппа Ивановича был прерван появлением дежурного. "Разрешить войти, ваше высокоблагородие?" спросил он с опаской, посматривая на хмурое начальство. "Что-то срочное?" строго уточнил надворный советник. Так точно в вашем высокоблагородие отчеканил вашайший. Именно так и написано. Дежурный протянул Анатолию Витальевичу конверт, на котором не было ничего, кроме имени и должности Терентьева и пометки: срочно, лично в руки. "Откуда это?" спросил Анатолий Витальевич. На столе у секретаря обнаружилось, а кто принёс во всём этом сегодняшнем бедламе не записали. "Виноват". Терентьев принялся распечатывать конверт, а дежурный обратился к Дягилеву. Не ваше часом, господин доктор. В архиве нашли, и он протянул Филиппу Ивановичу брелок на цепочке, сделанный из серебряного рубля. Реверс монеты был сточен, и на гладкой поверхности красовался тонко выгравированный сосуд Гегеи. Дягилев переменился в лице. Это я вдоки Малаврентивича, натянуто сказал он, забирая брелок из рук дежурного. Он, он... мне рассказывал, что они с коллегами После получения диплома вроде как на всех такие и сделали. Тем временем Анатолий Витальевич вскрыл конверт и обнаружил в нём другой с надписью для Руднева. Обе подписи были сделаны одной рукой, никому из присутствующих в кабинете незнакомой. Во втором конверте оказалась короткая записка, набранная на пишущей машинке. Я готов продолжить игру. На этот раз босс. Картина с вами. Какие будут ассоциации. Минуту никто не смел нарушить молчание. Наконец Руднев тихо произнёс: "У меня ассоциаций бесчёту. Не знаю, на какую и думать. Вудензе и дростыме то вам угрожает смертью. Чёрт возьми, вот о чём нужно думать!" воскликнул Билецкий с такой тревогой, какую этот хладнокровный и сдержанный человек проявлял крайне редко. "С чего ты взял?" осадил друга Руднев. "Дмитрий Николаевич, Тирентьев опередил ответ Белецкого. Теперь уж нет сомнений. Он впрямую пишет: "Картина с вами. Даже не пытайтесь мне возражать, Руднев. Вы сейчас же едете домой и ноша оттуда не показываете. Я приставлю к вам круглосуточную охрану. И если только вы попытаетесь ослушаться, Белецкий свяжет вас к чёртовой матери. А ещё лучше, я запру вас обоих в камере, ключ от которой оставлю при себе". Да погодите вы оба. перебил надворного советника Руднев. Я уверен, вы ошибаетесь. Вы неверно истолковываете фразу картина с вами. Да что тут истолковывать? Я сказал, вы немедленно едете домой и под охраной. Терентьев был непреклонен. Неожиданно в разговор вмешался доктор. Анатолий Витальевич, это можно трактовать, например, как картина при вас. заявил он, указав Терентьеву на записку, и повелительным взглядом пресекая возражение, готовые сорваться с уст Билецкого. Я согласен с Дмитрием Николаевичем. Убийца не имеет намерений его убивать, по крайней мере, сейчас. Вагун, почему вы так думаете? Хотя голос Билецкого был уже ровен, язык Шиллера в полной мере выдавал обревающее его беспокойство. Потому что он пишет: "Продолжить игру на этот раз". И про ассоциации спрашивает. Объяснил Дмитрий Николаевич: "Если бы в письме было написано про намерение убить меня, он бы написал что-нибудь вроде: "Окончите игру". И в завершении. Модус операнди предыдущих убийств тоже говорит в пользу того, что об убийстве Дмитрия Николаевича речи не идёт", поддержал Дягилев. "Когда убийца решит убить Руднева, предупреждать он его точно не станет". Потому что любой здравомыслящий человек после такого предупреждения никому не позволит приблизиться к себе таким образом, чтобы придушить голыми руками, глядя в лицо. Разве только убийца окажется женщина, чарами которой господин Руднев наивно поддастся? Дмитрий Николаевич жестом прервал рассуждение Филиппа Ивановича о роковом коварстве дамского обояния и спросил: "Анатолий Витальевич, сколько в конторе пишущих машинок? Три Remingtona?" ответил на дворный советник и тут же кликнул дежурного. «Мне прямо сейчас нужны образцы текста с трех пишущих машинок», приказал он и надиктовал текст записки. Дежурный кинулся исполнять, а Терентьев спросил Руднева. «Если предположить, что смысл написанного «картина при вас», это что-то вам говорит? У вас есть полотна этого, как его дьявол, босха!» «Что вы, Анатолий Витальевич», — отмахнулся Дмитрий Николаевич, — Я, конечно, богат, но не настолько, чтобы иметь в своей коллекции работу Иеронима Босха. Наследие великого нидерландца это десяток или пару десятков творений, а подлинное авторство установлено у пяти-семи. Насколько я знаю, в России ни в частных коллекциях, ни в общественных музеях Босха нет. Тогда, может быть, имеется в виду, что вы изображены на его картине, продолжил допытываться Терентьев. Помилуйте, Босх жил и творил в XV веке. Ну не буквально. Вы же говорите, что у вас есть какие-то там ассоциации, настаивал надворный советник. Вдруг у него где художник нарисован или или мини-Зингер какой в одной перчатке. Я не знаю, кто ещё может быть на вас похож, Руднев покачал головой. Вы, Анатолий Витальевич, видимо, не представляете специфику изобразительной формы Босха. У него, вы так сказать, очень своеобразные работы, особенно в плане персонажей. На его картинах обычно очень много образов, абсолютно фантастических и парадоксальных. Он рисовал воображаемых тварей, символических химер из чаде ада. С учетом отношения ко мне преступника, он мог углядеть меня буквально в каждой картине. «То есть у вас нет идей?» «У меня есть идея», — неожиданно сказал Белецкий и, оторвавшись от подоконника, направился к двери. На углу напротив книжный магазин господина Собакина. «У него лучшие литографические альбомы купить можно». глядишь и босс у него найдётся, которого в вашей библиотеке. Дмитрий Николаевич, к слову сказать, нет. Дайте мне 5 минут, господа. С этими словами Билецкий успешно ушёл. Тем временем вернулся дежурный и принёс три копии записки, отпечатанные на конторских машинах. Руднев, впился в них намётанным взглядом, с минуту внимательно разглядывал, сравнивая с оригинальной запиской, а после отдал Терентьеву, покачав головой. Злоумышленник печатал на другой машинке. заявил он уверенно, и на ней же он печатал прошлую записку, ту, что на клевете. Надворный советник нацепил очки и сам повторил экспертизу, хотя и не сомневался в выводе Руднева, обладающего феноменальной способностью запоминать и различать любого вида изображения, шрифты, почерки, а кроме того лица. Пока Руднев с Терентьевым сопоставляли литеры, Дягилев допытывался у дежурного, не оставлял ли ему доктор Рыбинский заключение для господина надворного советника. Ответственный малый воскресил в памяти события дня в мельчайших подробностях и сообщил, что Евдоким Лаврентьевич ему ничего не оставлял, а также подтвердил, что незадолго до пожара ассистент и спросил разрешения воспользоваться телефоном, чтобы по его словам, позвонить Филиппу Ивановичу, а после сразу ушёл. Евдоким Лаврентьевич сильно хромал, спросил роднев: "Так к вашему высокороде, он же всегда хромает?" отозвался дежурный. Вам не показалось, что в этот раз больше обычного, уточнил Терентьев. Да, я ж к нему не присматривался, занялся дежурный. А оно ж неудобно, коли у человека изъян какой. Служивый непроизвольно покосился на перчатку Рудневой и совсем смутился. А в целом Евдоким Лаврентьевич как выглядел? задал вопрос Филипп Ивановичу, у которого от беспокойства помощники заметно убавилось обычного для него высокомерия и раздражительности. Вам не показалось, что он нездоров или расстроен? Дежурный наморщил лоб, старательно припоминая: Вот теперь, когда вы меня спросили, господин доктор, я начал думать, что он может и вправду хворим был, ответил дежурный. У него пот по лицу градом тёк. Это вроде по жаре-то такое, и немудрено. Мы все тут взмылены, что кони в упряжи, но он уж больно бледный был, аж зелёный, и руки у него тряслись, я заметил. Терентьев Вопросительно воззрился на доктора и тот утвердительно качнул головой. "Я втаки Мелавентьевича несколько раз так прихватывало, что мне приходилось ему морфий колоть", сказал Филипп Иванович. "Если и в этот раз боль была такой же сильной, он мог по дороге домой потерять сознание. Возможно, он попал в больницу. А может, грабители воспользовались его беспомощностью, и он теперь лежит в какой-нибудь грязной подворотне с ножом в бакву или с головой проломленной". «Да будет вам, Филипп Иванович!» — проворчал Терентьев, впрочем, без чрезмерной уверенности. «Средь белого-то дня человеку максимум карманы вывернуть могут. Тем более, если, как вы предполагаете, он в бесчувствии находился и сопротивляться бы не стал. Найдем мы вашего Рыбинского. Не беспокойтесь!» И Анатолий Витальевич дал распоряжение насчет немедленных поисков. Тут вернулся Белецкий, неся под мышкой нечто, завернутое в дорогую бумагу. Он выложил сверток на стол и бережно развернул. «Это сборник мастеров Северного Возрождения», — пояснил он. «В нем есть пять литографий Босха, семь смертных грехов, сад земных наслаждений, воз сена, экция хомо, искушение святого Антония». Белецкий раскрыл альбом на нужной странице и стал перелистывать. Терентьев шумно втянул воздух через тиснутые зубы. «Я говорил вам, что Босх по-своему уникален». Начал Руднев, понявший реакцию Анатолия Витальевича на свой лад. Он рисовал чудовищ, которые символизировали. «Руднев! Избавьте меня от ваших лекций!» – простонал надворный советник. «Это же ужасно!» «Мои лекции или босх?» – несколько уязвленно уточнил Дмитрий Николаевич. «Количество народа на этих картинах!» – ряфкнул Терентьев, снова и снова перелистывая альбом. «Он же бой не устроит!» Дмитрий Николаевич, вы сказали, что всего известно около 20 картин. Скажите мне, что не на всех из них базарный день нарисован? Не на всех, подтвердил Дмитрий Николаевич Расейна, а потом взял со стола лист бумаги и принялся рисовать. Спустя несколько минут из-под его карандаша появилось изображение юноши в складчатом плаще с книгой на коленях и пером в руках. Молодой человек сидел посреди пустынного пейзажа. Перед ним на холме возвышалась крылатая фигура ангела. У ног юноши смиренно сидел сокол. В левом верхнем углу рисунка угадывалось изображение Богородицы с младенцем, а в правом нижнем было нарисовано некое чудовище с головой человека, телом ящерицы, мощными лапами и пернатыми крыльями. Что это? спросил Терентьев, когда Дмитрий Николаевич протянул ему рисунок. Так выглядит композиция ещё одной картины Босха Святой Иоанн на Патмосе. Мне нравится. — одобрительно сказал надворный советник. «По крайней мере, здесь всего четыре трупа плюс одна оторванная голова. Но почему вы именно про эту картину подумали, Дмитрий Николаевич?» «Картина с вами, картина при вас», — ответил Руднев. «Видите ли, господа, такая картина у меня есть». Все, включая Белецкого, уставились на Дмитрия Николаевича с удивлением. «Вы давечу сказали, что работы Босха для вас дороговаты», — напомнил Анатолий Витальевич. Я не про оригинал говорю, объяснил Руднев. У меня есть копия. Я нарисовал её с литографии, когда ещё в университете учился. Вышло отвратительно, но она до сих пор где-то в моей мастерской валяется. Боюсь себе представить, что у вас там ещё валяется, проворчал Белецкий. А я боюсь другого, сказал Руднев. Если речь об этой картине, Мститель бывал в моей мастерской. Возможно, он знал меня в студенческие годы, а может, и раньше. Дмитрию Николаевичу припомнилась визитка с солнцеворотом, и он смолк, а потом тихо признался. «Его осведомленность о моей жизни меня пугает». На несколько секунд воцарилось молчание, которое прервал Белецкий. «Я принес из магазина Собакина еще кое-что», — сказал он и протянул Дмитрию Николаевичу вдвое сложенный листок. Руднев развернул и в пятый раз прочел текст записки. Сверив с оригиналом, он произнес стоном, не допускающим сомнений в его словах. Это напечатано на одной машинке. Откуда ты это взял, Белецкий? У собаки на в зале стоит пишущая машинка. На ней может напечатать любой, заплатив гревенник за страницу. Кто-нибудь видел, кто на ней сегодня печатал? Нет. Но управляющий сообщил: "Простите, Филипп Иванович, я просто излагаю факты. Он видел, что в магазин заходил хромой по описанию очень похожий на Евдакия Лаврентьевича". лицо дягилева посеряло, и почтенный доктор как-то враз постарел и осенулся. Филипп Иванович попытался успокоить друга Анатолия Витальевич. Это ничего не значит. Мало ли зачем ваш помощник туда зашёл? Может, книгу хотел купить? Да, конечно, потерено ответил доктор и взглянул на надворного советника с надеждой. Вы уж его найдете, Анатолий Витальевич. Найдите, друг мой, покуда беды. Не случилось